Королевский дворец. Монарх Вадеры сидел за длинным столом в зале совещаний и обсуждал с королевским советом важнейшие на данный момент вопросы: королевскую помолвку и королевскую свадьбу. За окнами, прикрытыми слюдяными пластинами в частых переплётах, еще бушевал ледяной ветер, а в самом старинном зале дворца уже царила весна. Пылали два огромных камина. В вазах благоухали аранжерейные цветы и фрукты а на стенах блестела резьба в виде цветочных гирлянд. Верховные лорды, одетые в разноцветные камзолы, с модной в этом сезоне отделкой из серебряных листьев и мелких каменных цветов, напоминали стайку юных вертопрахов, собравшихся на променад. Но брови их были нахмурены, крепкие руки частенько сжимались в кулаки, а губы изгибались в самых зверских грмасах. Здесь немного много ни мало решалась судьба королевства. Договор о помолвке с принцессой Кварелии королевский советник лорд аркарт привез еще в начале осени. Но официального объявления все еще не было, потому что стороны никак не могли договориться о мелочах. И эти мелочи сводили с ума не только его величество, но и весь совет. Например, традиционный подарок королевской невесте на помолвку, браслет с гербами двух стран, пришлось переделывать трижды принцесса настаивала на полном равноправии гербов в размере стоимости и качестве в итоге после очередной переделки ювелиры обоих королевств отказались вносить изменения в украшения. они дружно заявили что ничего больше сделать нельзя впереди были диадема корона и несколько положенных при коронации украшений с гербани мысли о них заранее вгоняли его величество в дрожь большинствоство королевских советников склонялись к тому, что за капризами каварелийской принцессы стояли политические мотивы. Как-то раньше не замечалось за ее высочеством Этилии Аншанстрет пристрастия к украшениям и воистину детских капризов. Но в чем подвох? Договор был перечитан столь пристально, что пергамент потерся, а края помялись и потрескались. Письма, присланные принцессой в процессе подготовки к бракосочетанию, Веером рассыпались по парчевой скатерти стола, а лурды-советники никак не могли найти ответа на загадку. Политические выгоды им были понятны. Две страны, имеющие кусочек общей границы, получали возможность жить в мире и свободно торговать. Оба короля эту выгоду понимали, более того, рассчитывали на нее. И уж мудрые женщины, способные растолковать это не такой уж юной принцессе, при Кварелейском дворе имелись но невеста с завидным упорством продолжала выставлять абсурдные условия. Только сегодня гонец доставил очередной свиток. Прочитав его, король Вайнор и весь совет пришли в недоумение. Невеста предлагала жениху прибыть в Квареллию и провести помолвку и свадьбу одновременно, растянув празднество более чем на месяц. Это означало, что Вайнор Эльмер Вадерский должен оставить свои границы без присмотра на неопределенно долгий срок, месяц участвовать в увеселениях в разгар летних работ и военных учений. Да еще и прибытие предлагалось с минимальной охраной, дабы не стеснять дворцовую гвардию. Эти требования выглядели особенно неуместно, потому что для королевских браков существовала традиция. Брачную церемонию проводили на границе, дабы новобрачные ни на минуту не отвлекались от королевских дел. Потом молодые отправлялись в дом супруга, изредка супруги, попутно проводя инспекции, королевские суды и пышные празднества на своей территории. Таким образом, королевская свадьба сочетала в себе сразу несколько знаковых событий и не являлась тяжким бременем для жителей страны. «Ваше Величество!» Прочитав послание принцессы, поднял голову лорд Мияр, седовласый высокий мужчина, отвечающий за стражу дворца если вы согласитесь мы сможем сделать только одно молиться за вас взгляните на третий снизу абзац лорд мияр Вайнор указал на копию письма принцессы не думаю что девушка сама придумала такой тонкий политический шантаж он слишком продуман и серьезен лорд еще раз перечитал абзац в котором ее высочество восторженно сообщало что на свадьбу прибудет верховный жрец дабы лично провести церемонию благословения молодых. Его согласиям уже заручились. Выругавшись, лорд-страж перевел взгляд на лорда Иоанна, главу Королевской службы безопасности. Чернокудрый, видный красавец, щеголь и любитель женщин, в котором трудно было заподозрить одного из влиятельнейших людей королевства, уставился в одну точку, едва заметно шевеля губами. Потом вдруг сказал... Отказаться приехать на помолвку бессущественной причины его величество не может. Причиной в нынешней политической ситуации может послужить только смерть. Значит, нам остается только одно. Найти телохранителя седьмого круга и убедить его сопровождать ваше величество. Остальные советники зашумели, зашептались. Наконец, молодой и горячий лорд Амтис воскликнул. — Но телохранителей седьмого круга в королевстве нет. Это скорее легенда. Лорд Иоанн выслушал все высказывания молча. Его опыт царедворца заставлял мужчину держать лицо даже перед ближайшими соратниками. А уж тем более перед королевским советом, в котором хватало лордов, не желающих думать ни о чем, кроме политических и торговых выгод. — Легенда, значит легенда. Лорд обворожительно улыбнулся и примеряюще поднял руки. — Значит, будем искать другой выход. Лорд Амтис посверлил герцоговай Мора подозрительным взглядом. Уж не смеется ли над ним титулованный красавец? Но безмятежный взор главы СБ не раз обманывал даже прожженных политиков. Так что юный лорд успокоился и внес предложение — изготовить его величеству особо тонкую и прочную кольчугу. Предложение было благосклонно принято, и совет покатился своим чередом. Когда закончили разбирать наиболее важные вопросы, лорды начали неспешно покидать зал совета, негромко переговариваясь. Именно в этот момент лорд Иоанн условным знаком попросил аудиенции у его величества. Вайнор Вадерский лишь на миг прикрыл глаза и также условным знаком показал. В кабинете через двадцать минут. Его величество король Вадеры Вайнор Эльмер, хотя и был довольно молод для короля, правил более десяти лет и умел ценить сдержанность своих советников. Потому аудиенция была дана главе СБ незамедлительно. Королевский кабинет располагался здесь же, в старейшей части королевского дворца. Мало кто знал, почему молодой и прогрессивный король предпочитает работать и жить среди столетних гобеленов и пятисотлетних стен. Секрет был прост. В старой части дворца были тайные ходы, каналы для подслушивания, и тайники, которые за давностью лет помнил только древний хранитель дворца, уже 300 лет пребывающий в призрачном состоянии. К тому же все эти секреты были неуязвимы для магии, что было особенно важно в период повального увлечения амулетами, магическими игрушками и модными заклинаниями. В целом, исторический антураж был скорее декорацией к целой системе, с помощью которой король Вайнор был в курсе всех подводных течений двора и аристократии. Герцог Веймор умел ценить разумность своего сюзерена, поэтому равнодушно взирал на волооких дев с золотыми локонами, украшающих приемную королевского кабинета. Сейчас его волновало совсем другое — безопасность его величества. Начальник службы безопасности в Адерии на память не жаловался и мог утверждать, что даже большая королевская летопись не зафиксировало такого количества покушений на сиятельную особу, которая пережил король Вайнор за последний год. Только на этой неделе его люди предотвратили пару несчастных случаев в королевской резиденции. Обеспокоенный лорд Иоанн прямо связывал повышенную активность мебели и штукатурки с помолвкой короля, и переубедить его не получалось даже у лорда-канцлера. На данный момент... Герцог Воймор, в ответ на вопросительный взгляд короля, представил его величеству ежегодный отчет, составленный по результатам инспекции школ наемников и телохранителей. Когда вайнор удивленно пожал плечами, глава СБ мягко подсказал. «Обратите внимание, сир, вот эта школа в пограничье. Здесь служат только вышедшие в отставку телохранители всех семи кругов». «Всех семи?» Вайнор удивленно приподнял брови. «Да, мастер седьмого круга только один, не кто милет, и он уже стар. Но если есть мастер...» Лорд склонился в поклоне, позволяя его величеству самому озвучить вывод. «Значит, есть ученики?» Король одернул манжет, покрутил в руках нож для писем и задумчиво спросил. «Справятся ли они?» — Думаю, стоит узнать у самого мастера Меледа, не открывая, конечно, всех обстоятельств. Глава СБ изобразил жестом затруднительность ситуации, в которой он оказался. Король помолчал, а потом отвернулся к окну. — Действуйте, лорд Теан, я полностью полагаюсь на вас. Найдите мастера, спросите рекомендации, отыщите надежных людей и максимально продумайте схему охраны ближнего круга в Квареллии мне нравятся мне сюрпризы, случившиеся на этой неделе. Раньше было намного спокойнее. Кроме того, политические перспективы этого брака не так уж радужны. Эттиллия — старшая дочь, но мать-наследника для нее всего лишь мачеха. Если покушения связаны с ней, я должен иметь возможность для... маневра». Лорд Иоанн поклонился, постаравшись изобразить лицом и телом понимание. Он знал историю рождения и вошедствия на престол нынешнего короля и не сомневался, его величество готов на многое для своей страны, даже отдать жизнь. Но любовь не подвластна политическим расчетам. Покинув королевские апартаменты, лорд Иоанн поспешил в отдельный мрачноватый флигель из серого камня. Это здание пользовалось при Вадерском дворе дурной славой, ибо здесь располагались кабинеты и кладовые СБ. Аристократы и слуги старались проскользнуть мимо, не привлекая к себе внимания обитателей флигеля. Впрочем, сейчас главе СБ не было дела до страха обывателей. Ему нужно было немедленно отправить человека в пограничье. Послание к наставнику Миледу не терпело отсрочки. Свадебные торжества должны начаться через месяц.